Интерлюдия 7. Северо-западный фронт. Ситуация была критическая. Крепость недалеко от леса эльфов была взята многократно превосходящими силами империи всего за несколько часов. Они не оставили и камня на камне от стен. Просто вошли и перебили всех: игроков, мирных, укрывавшихся жителей и всех стражников, защитников крепости. Но некоторым удалось отступить. в том числе пони и сове, которые до самого последнего поливали металом и алхимией противника. Но вывести удалось немногих. Да и подземные пути, как оказалось, ещё были небезопасны. Множество различных тварей наполняло их, и нападали те, как на беззащитных жителей, так и на обученных бойцов. Бегом, бегом, бегом! Арав всю глотку по пони, подгоняя последних защитников, что отступали. Остальные остались прикрывать отход вместе с двумя сотнями игроков, которым посчастливилось после жуткого обстрела из осадных орудий выжить. Когда последний еще ралёт пробежал мимо, Пони поджёг фитиль и сам рванулся всех ног в глубь тоннелей. Позади уже слышались голоса легионов империи. Маги уже начинали готовить свои смертельные заклинания, но они зря ступили туда, где им не рады. Череда вспышек, сотрявших землю, похоронили почти четыре тысячи легионеров с магами. Погибли не только те, что были внутри тоннеля, но и те, что оказались снаружи, но в крепости. Она просто провалилась, стала одной огромной могилой. А тела? Тела уже было не восстановить. По большей части они стали просто спрессованными сгустком плоти. Путь лежал в бывшую столицу, ближайший оборонительный пункт. Северные границы Туленсор рухнули за несколько часов. Это было ожидаемо, но никто не думал, что там будут настолько сильные войска. Да, легионеры Империи отступали. Да, они боялись. Несли чертовски огромные потери. Но в их глазах был страх. Страх не за свою жизнь. Страх не за жизни своих товарищей. Страх перед командирами. Страх перед самой Империей. Они были у нее в заложниках. Они были у нее в заложниках. Они были просто вынуждены воевать за империю. Многие из них были искусственно доведены до бедности. Благодаря щедрому указу прошлого императора, они смогли заработать на жизнь в легионах. Только деньги получали не они. Они им были не нужны, а их семье. Вот только они оказались под прицелом той же империи. Бойцам постоянно напоминали, кто они такие, зачем они рождены и что предназначены делать. И это угнетало, убивало изнутри и разжигало ненависть, потаённую, незаметную. Но всё же всего этого было недостаточно, чтобы легионы полномасштабно начинали бунтовать. Были единичные случаи. До запада доходили слухи того, что происходило на востоке, но то были лишь слухи, пустой трёп, который разнесёт ветер, и его никто не заметит. Но По ветру перенесётся семена и пыльца растений, но и народных настроений, их зачатков, их прообразов. Грань была близка, но и далека одновременно. Временные военные успехи за первые несколько часов подняли общий боевой дух империи. Они были готовы уничтожать всё и вся, но не учли одного факта. Им готовили ловушку. Со всего западного фронта незаметно выходили бойцы и игроки под землёй, чтобы ждать часа, когда можно будет выбраться. Прелесть игроков была в том, что они могли манипулировать любым видом магии, той же землёй, чтобы пробиться наружу через тоннели, и у них была отличная коммуникация. Они ждали своего часа. Но сейчас в старой столице уже погибшего королевства собралось трио. Они были верны друг другу, они были дружные. сказали, что они знают друг друга не первое тысячелетие. Они были рядом с самого начала этого. Они всегда держались друг друга, не позволяли сойти с ума, поддерживали, находили в ближнем опору и смогли выстоять. Все трое уже давно знали, что они заключённые в этом мире. Для них это уже была своя реальность, давно не игра. Когда Энной общался с Элизой за закрытыми дверями, он не случайно услышал разговор. запретный, тревожный, болезненный. Они больше никогда не увидят родного солнца, они никогда не смогут вдохнуть земной воздух, они никогда не обнимут своих родных в том, для них всё равно реальном мире они там были мертвы. Все они тогда посовещались на эту тему, все тогда подозревали, что выхода нету и не будет, и приняли эту реальность. Сава тогда сорвалась, Юрий разнес к чертям несколько макетов перспективного оборудования, а Пони... Пони просто пошел уничтожать преступников и Тулэнса. Нельзя было срываться на свой народ. Но вот на народ, который воевал против них, срываться было вполне можно. Тогда он набрал разом с десяток уровней. Множество раз погибал, возрождался, снова лез в атаку, стрелял из своего арбалета, тренировал свое мастерство, убивал, умирал. И всё равно продолжал срывать свою тихую, никому незаметную злость. И в итоге он выдохся, полностью высушив себя, замкнулся и целый месяц не общался вообще. Но со временем, за то долгое время, что они в этом мире, они уже свыклись. Юра опелся с собой, Понятно, так и было Денок, но ему нравилось его ремесло, ему нравился его новый голос, и за него он часто пренебрегал способностью шлема, который впоследствии был доработан, лишён изъяна. И все они стояли на стене города, рядом сотни скрытых между бойницами пушек, которые уже были подготовлены к сади. Противнику явно будет нелегко. Возможно, он сможет прорваться, возможно, он сможет уничтожить большую часть города, как сделал это со всеми деревнями к северу, но он понесёт настолько огромные потери, что ему и не снилось. Давно мы вместе не сражались. Стоял в переработанной новенькой золотистой огромной броне Юрий, держа в своей левой руке огромный щит со знаком саламандры, словно тот ничего и не весил. Аж на ностальгию пробивает. Помню, как готовились к битве с иным, а в итоге... Хе! Забавный поворот судьбы. Не хватает только Элис, подметил Пони. Но она была с нашей группой не всегда, так что... Да, похоже, сегодня мы примем наш последний бой. Почему ты так думаешь? Искосо посмотрел на своего товарища-стрелка Юрий. Мне кажется, что у нас все получится. Не знаю, пожал арбалетчик плечами. Просто... ощущение такое, словно даже не знаю, как объяснить, словно произойдёт какое-то такое дерьмо, из которого не сможет выбраться весь мир. Помнишь, несколько часов назад весь мир сотрясся, а до этого иной полыхнул своим пламенем так, что его свет затмил даже свет светила. Думаешь, это связано? Влезла в разговор Сова, что до этого момента просто слушала этих двоих. Уверен, кивнул Пони. Он одолел одного или сразу нескольких архимагов. Если так, то, скорее всего, огромное количество энергии вырвалось наружу. Вот и сотрясло мир. А может, произошло что-то ещё? Оно вступило в резонанс с битвой Инова. И произошло это. Повисла тишина. На лбу Юрия уже давно имелись отпечатки морщин из-за того, что он часто морщился. Но сейчас его лоб словно сложился в гармошку. Он пытался понять, что именно могло такого произойти, чтобы сама реальность в этом мире начала сходить с ума. А потом пришло системное уведомление, которое ошарашило вообще всех, не только тройку верных своему делу и друг другу некогда игроков. Весь мир почувствовал то зло, что пришло извне. И это пугало. Внимание всем игрокам. Подлая империя решила обманом выманить лидера Конфедерации Союзных народов Итуленс и наpastь, чтобы захватить эти земли. При этом лидеры империи обвинили Инова в том, что он похитил императора, несмотря на то, что тот находился за тысячи километров от него. Задокументированный факт, подробности уточнить через стриминговый игровой сервис ник стримера Micras. Боги этого мира призывают всех пришедших оказать помощь в защите этого малого и молодого государства. Империя уже не раз показывала всему миру, что это подлое государство, падкое до власти и земли. Среди них даже замечены демонопоклонники, которые хотят порабатить этот мир. И ныне сражался против демонов, уничтожал предателей этого мира, те, кто решил встать на сторону врага. оказывал в этой борьбе помощи империи, и империя ответила подлостью, коварством и ещё большим предательством. Но хаос и раздор начинают тянуть нити судьбы в свою сторону. Мир начинает трещать по швам. Некто из других миров решил, что он сможет овладеть тут всем, сделать своим, и мир ответил ему. Но этот ответ стоил очень дорого миру. Новая основная задача. Иной тот, кто решил отразить атаку нового божества, в одиночку противостоит 30 архимагам. Девять из них уже сражены. Их мощь перераспределилась между остальными, но иной может не справиться. Ему необходима помощь. Цель найти и задержать оставшихся архимагов-предателей мира. В них заключены последние частички существа, что хочет поработить всех и вся. Не дать архимагам влить сущность в тело императора, что был вероломно и непохищен. Восстановите справедливость. Время до окончания события Смерти этого мира 23 часа 58 минут 20 секунд. Остальные задачи не потеряли свой приоритет. Провал одной из задач приведёт к проигрышу Ивнова. Окупирована территорией Итуленсия империи 31%. Уничтожена Вечного леса эльфов империи 8%. Но отвис на секунд 5 Юрий, перечитывая последние строки. Вот и весь мир узнал, что надо делать Иному, и зачем всё это затевалось. Что будем делать мы? Последняя строка посвящена нам. Слегка улыбнулся Пони. Мы должны защищать земли Инова, наши земли. Иначе проиграем. Сам Видео. Я согласна с Пони, встала перед Юрием Сава. Нам надо защитить эту землю. Она наша в той же степени, что и Иинова. Я столько сил потратила на то, чтобы тут прижилась пшеница. Даже в такой мелочи замешена алхимия, а эти уроды топчутся до полях, которые благодаря мне дают огромные урожаи, причём даже система отвечает, что качество у зерновых великолепное. Всё, усмихнулся Пони. Загадка раскрыта. Шок, сенсация! Империя пала на маленькие и только вставшие на ноги Итоленс из-за невероятной технологии из загадочного алхимика по производству зерновых культур. Разнесите эту весть во все стороны света, пускай народ знает. И ведь сейчас тебе не скажешь, заткнись из-за твоего голоса. Тяжко вздохнула девушка Коса, смотря на своего друга. Слушать даже приятно твой новый голос. А говоришь такие гадости. Просто шучу. Чуть-чуть и улыбнулся Пони. "Шути тон", помотала головой девушка и резко обернулась на звук не такого далёкого взрыва. Город находился в низине, с западной стороны его подпирали горы, с другой, южной стороны горное плато, с которого иной руководил захватом этого города. А вот с севера были одни холмы, с которых было легко спуститься в низину, и там сейчас начинали выстраиваться боевые порядки империи. а за их спинами начали появляться силуэты осадных орудий. «Пони!» – спокойно сказал Юрий, материализуя в своих руках шлем, который достал из инвентаря и тут же надел его на голову. «Сигнал!» «Будет!» – кивнул арбалетчик и достал свое оружие. Обычно Пони носил болты к арбалету на поясе, в трех сумочках, в каждой из которых было по 30 снарядов. Усы ещё больше десятка тысяч снарядов в инвентаре, и только несколько болтов лежали на особицу в его хранилище. Вдали от всех сигнальные болты. Зарядив один болт со специальным снарядом, Пони направил своё оружие вертикально вверх и нажал на спусковой крючок. Сорвавшись с планки, болт полетел ввысь. Снаряд на наконечнике среагировал на повышенное давление. Вещества внутри него начали смешиваться. чтобы через 3 секунды взорваться вспышкой небольшого фейерверка. Привет из нашего старого мира, кровожадно улыбнулся стрелок. Я пошёл на северные стены. Да, кивнул Юрий. Сова, на тебе южные, самые безопасные стены, но даже там противник может хитрить. Будь настороже. Я возьму главные ворота под свою охрану. Начинаем. Бойцы, как люди, так и ещё люди. уже занимали позиции на стенах выкатывали пушки стрелки вставали возле пустых бойниц пехота ждала ступенью ниже либо на лестницах но большая часть ждала под стенами но всё ещё царила суета все планы заранее были составлены игроки тоже должны были им следовать Им были выданы соответствующие задания. Они обязаны были удержать город, либо сдохнуть, делая это. Первый камень, первый снаряд со стороны войск империи рухнул возле стен, не долетел. Но это был просто прицельный выстрел, чтобы понять, насколько сильно влияют внешние факторы на полёт снаряда. Потом был второй. Он уже упал ближе, затем третий, и он уже попал по стенам. И потом пошёл обстрел. Беспощадный, мощный, смертельный. Только на этот раз это был не мелкий замок на половину жалкого легиона. Это был укреплённый мощный город с многотысячным гарнизоном и сотнями магов. Первый десяток снарядов смог пролететь перед активацией огромного сегментированного купола, немного повредить стену, выбить несколько мелких камней из общей кладки, но потом их останавливала магическая защита. Это было долгое противостояние. Все стояли в ожидании около часа. Интенсивность полёта снарядов снизилась. У империи явно был огромный ресурс, но и время уже начинало поджимать. Легионы начали приближаться, также прикрываемые магической защитой. Всё готово. Появился рядом с Юрием один из подчинённых Легаласа, тяжело дыша. Они готовы выйти наружу. Когда дайм сигнал. Взгляд командира и текущего лидера был полон решимости. Пускай ударят в спину. Передан. Поклонился Ящер и скрылся в тенях здания, направившись в сторону одного из потайных ходов. На передачу сигнала нужно было время. Игроков возле Юрия, которые имели бы хоть какую-то связь с подземными, не было. Но не более 5 минут прошло, как по ту сторону ворот начали слышаться взрывы. Сама земля устремилась к небесам под натиском скрытых под землёй игроков. Они оказались полной неожиданностью для войск империи, и около стен ударило только треть замаскированных, большая часть ударила в спину, и там, где расположились на отдых воевавшие до этого легионы. Счётчик смерти снова начал меняться. Воины империи умирали, страдали, кого-то даже на поле боя воскрешали, чтобы они продолжали сражаться. Но всё же это всё было почти безрезультатно. Против хорошо продуманной ловушки мало что может помочь. Иногда даже мастерство полководца не решает ничего, ибо всё решено без него и за него. Сама судьба велела сегодня империи проиграть. Вот только проигрывать она не собиралась. Загремели пушки. Вражские легионеры уже вышли на расстояние выстрела. Гра михала так, что даже у подножья стен с противоположной стороны от выстрелов у бойцов закладывало уши. Это были первые прототипы, несовершенные, пробные, но даже в таком варианте они были чертовски эффективны. Жаль их не хватило расставить везде в нужных количествах. На северную крепость не хватило. Точнее, хватило, но их так и не выставили. Пришлось их эвакуировать в первую очередь, и не зря. Первый купол рухнул. Маги начали истощаться. Слишком долго были качели, слишком долго шло это противостояние. Когда-то это должно было произойти. И вместе с этим подоспел таран, который начал проламывать огромные деревянные ворота, укреплённые с обоих сторон металлом. Со стороны зоны ответственности Пони даже пытались пускать в ход осадные наспех построенные башни. Но пушки с ними справились отлично. От них остались одни руины, одни горящие местами обломки. Ведь работали не только пушки. Были и лучники, которые стреляли как обычными, так и огненными стрелами. Но больше всех поражал именно Пони. Он впервые решил опробовать свою разработку разрывные осколочные снаряды. А солдат мало что оставалось, но радиус поражения был очень маленьким, около 5 метров. Но даже несмотря на огромные, просто поражающие любое воображение потери, враг приближался к стенам. Он уже был возле них. Назревало самое крупное сражение, которое могло решить исход всех боёв северо-западного фронта. Падёт город, откроется первый путь к городу Имной. Этого нельзя было допустить. Это понимали все, и все сражались до последнего.